когда число главных конкурирующих предприятий сводится к каким-нибудь двум дюжинам. Влияние концентрации на порождение монополии и крупной промышленности сказывается здесь с кристальной ясностью. Полвека тому назад, когда Маркс писал свой капитал, свободная конкуренция казалась подавляющим большинству экономистов законом природы